Притча четвертая. Трижды ура. Скоро пойдет дождь, вот увидишь. Милый Иа с чувством сказала Ктоя. Ты замечательный ослик, осел. Поправил ее Иа, поразмыслив немного снисходительно добавил. Со всем остальным, сказанным тобой, я совершенно согласен. Не знаю даже, стоит ли сожалеть о том, что они не в состоянии оценить меня по достоинству. — Ты всегда бываешь доволен собой, — полюбопытствовала кто я. «Но сколько это возможно в здешних климатических условиях? — со вздохом ответил я. — Иногда, знаешь ли, даже мне хочется быть не замечательным ослом, а простым снежным барсом, к примеру, когда метет и метет, и мороз вся усиливается. а то и зауряднейшей рыбой. Затяжные дожди — крайне неприятная штука, если ты понимаешь, конечно, о чем я говорю. А когда светит солнышко? Солнышко или что другое? Я обычно бываю доволен всем. Не только собой, в тех случаях, когда никто не покушается на мой покой. Правда, некоторые любители цеплять ярлыки ничего в чужих настроениях не понимают. Я обошел вокруг тигры два раза. Сначала с одной стороны, потом с другой. как вы сказали, это называется? Спросил он, закончив осмотр, тигра. Угу, сказал я. Он только что пришел, объяснил пятачок. Угу, повторил я. Он некоторое время размышлял, а потом сказал, А когда он уходит. Пух стал объяснять Иа, что Тигра — большой друг Кристофера Робина, и он теперь всегда будет в лесу. А Пятачок объяснил Тигре, что он не должен обижаться на то, что сказал Иа, потому что он, то есть я, всегда такой угрюмый. А иа я объяснил Пятачку, что, наоборот, сегодня он утром необыкновенно весел. Сами же вечно все портят, а потом удивляются, почему я грущу. Им кажется, — сурово продолжал ослик, — что если кто-то спокойно стоит на своем месте, не увязывается в дурацкие приключения и не мешает жить другим, то этот кто-то обязательно должен быть несчастным, никчемным, безнадежно скучающим существом. Необходимо видеть или совершать какие-то поступки, по их мнению, нечто такое, что заслужил бы похвалы или, на худой конец, порицания. Но лучше все-таки награды, чтобы с этим кем-то остальные потом носились и кричали ура и провозглашали его героем. Не знаю, не знаю, может быть, и мы скучно жить без подобной суеты, но я прекрасно без нее обхожусь. Уж я-то знаю цену восхвалением, подвиги, надо заметить, бывают разные, и далеко не все мы получаем за них заслуженную награду. Я так и вовсе никогда». Что еще одна правдивая история заинтересовалась кто. Если тебе угодно, — снова вздохнул я. — Много шума из ничего, так назвал бы я эту историю. Но все остальные, можешь не сомневаться, называют ее великий подвиг Винни-Пуха. Хотя в чем именно заключался его подвиг, я лично не понимаю до сих пор. Однажды много дней подряд лил дождь. Весь лес был затоплен, и медвежонок вроде спас кого и кого, кто в этом совсем не нуждался. Представьте себе, как обрадовался Пятачок, когда, наконец, увидел корабль. Потом долгие годы он любил думать, что был в очень большой опасности во время этого ужасного потопа. Но единственная опасность угрожала ему только в последние полчаса его заключения, когда сова уселась на ветку, и, чтобы морально его поддержать, стала рассказывать ему длиннейшую историю про свою тетку, которая однажды по ошибке снесла гусиное яйцо. И история-то тянулась и тянулась, совсем как эта фраза, пока пятачок, который слушал сову, высунувшись в окно, потеряв надежду на спасение, начал засыпать и, естественно, стал маленько вываливаться из окна. Вместо того, чтобы подумать о спасении меня, живущего в сырой лощине, в месте, где все время лил дождь и в первую очередь подвергается затоплению водой, ну, пусть я никого не виню. Не подумали и не подумали, удивляться не приходится. В конце концов, речь идет всего-навсего об и иа я, -и -а». а он каким-то чудом не утонул, так что не о чем и говорить. Пусть это остается на их совести». Однако потом они решили устроить праздник. В чего, хотелось бы мне когда-нибудь понять. «Ну вот, Пух, — сказал Кристофер Ромен, где твой корабль?» «Надо сказать, — объяснял Пух Кристоферу по дороге к берегу, — что это не совсем обыкновенный корабль. Иногда это корабль, а иногда это вроде несчастного случая, смотря потому, «Смотря почему?» «Ну, потому наверху или внизу, на нем или под ним, — Ну, а где он? — Вот, — сказал Пух, — гордо и указал на плавучего медведя. Это было совсем не то, что Кристофер ожидал увидеть. И чем больше он глядел на плавучего медведя, тем больше он думал о том, какой же храбрый и умный медведь не пух Но чем больше Кристофер Робин думал об этом, тем скромнее глядел Пух в землю, стараясь сделать вид, что это не он. — Но только он слишком маленький для нас обоих, — сказал Кристофер Робин грустно. — Для нас троих, считай, Пятачка. — Ну, значит, еще меньше, Винни-Пух. Что ж там делать? — И тут этот медвежонок, Винни-Пух. — Д.П. — друг Пятачка. — П.К. — приятель кролика. — О.П. — открыватель полюса. — У.И.И.Н.Х. — утешитель ИАЯ и Н.Х. утешитель ИАИА и находитель хвоста. Одним словом, наш Вини пух сказал такую мудрую вещь, что Кристофер Робин смог только вытащить глаза и открыть рот, не понимая, неужели это тот самый медведь с опилками в голове, которого он так давно знает и любит. — Мы поплывем в твоем зонтике, — сказал Пух. — Мы поплывем в твоем зонтике, — сказал Пух. — Мы поплывем в твоем зонтике, — сказал Пух. — Да. Кристофер Робин понял, что это возможно, и мудрость пуха на всех парусах поплыла в юго-восточном направлении, время от времени плавно вращаясь. «Может быть, пух и совершил что-нибудь героическое, но в суть дела меня не сочли нужным посвятить», — ослик горестно покачал головой, «как обычно». Несмотря ни на что, в течение нескольких дней после того устрашающего потопа я пребывал в особенно хорошем настроении, ведь я все-таки остался в живых, тоже согласись, подвиг спасся, так сказать, сам без всякого постороннего участия. И когда ко мне вдруг заявилась сова, я подумал, что она собирается поздравить меня именно с этим. Что ж, по-твоему, я услышал? Я сказала она: "Кристофер, Робин решил устроить пир горой. «Не здравствуй и они, как ты поживаешь, хотя бы привет, хорошо ж ты целый невредим? Они там радуются себе неизвестно чему, веселятся и устраивают пир горой. Мое же состояние никого и никогда не волнует, и настроение у меня, разумеется, сразу испортилось. Как интересно", сказал я. Надо думать, мне пришлют какие-нибудь завалявшиеся под столом огрызочки, проявят четкость внимания. Благодарю, благодарю, я весьма тронут. Меня просили передать тебе приглашение. Да, и как оно выглядит? Как приглашение? А, понятно. Кто его не доел? Приглашение не едят и я. Приглашение означает, что тебя зовут на праздник завтра. Я медленно покачал головой. — Пятачка зовут, хотел ты сказать. Это такое маленькое существо с ушками торчком. — Пятачка, разумеется, а не меня. — Ладно, я ему передам. — Да нет же, — заволновала сова, — именно тебя. — Ты в этом уверена? — Конечно, уверена. Кристофер Робин сказал, пригласи всех, всех, понятно? Всех, кроме и А. «Просто всех!» — сердито сказала сова. «Что ж, — сказал я, — это, безусловно, какая-то ошибка, но я все-таки приду. Только если будет дождь, я не виноват». Признаться, в этот момент меня вдруг посетила мысль, что мое состояние, возможно, не так уж и безразлично всем остальным. Может быть, кое-кто, в частности, тот же самый Кристофер Робин, и вспоминал иногда обо мне в дни потопа, а теперь хочет отпраздновать мое чудесное спасение. И когда все наконец собрались и угостились, и была произнесена небольшая речь. «Этот пир горой», — сказал Кристофер Робин, «пир горой в честь того, что кто-то сделал, и мы все знаем кто этот кто-то». Это его пир горой в честь того, что он сделал, и у меня есть для него подарок. Вот он. Тут он пошарил вокруг и шепотом спросил, где же он? Что я должен был подумать, услышав такое, скажи? И кто бы на моем месте подумал иначе? Я был весьма опольщен тем, что усилия, которые я приложил, спасаясь от ужасного стихийного бедствия, все же не остались незамеченными. Да-да, опольщен -да, и тронут. И моя ответная речь, хотя и была экспромтом, отличалась завидным красноречием. «Друзья», — начал он, «друзья мои, включая прочих, для меня большая радость. Во всяком случае, до настоящей минуты было большой радостью видеть вас на моем пиргоре. То, что я совершил, просто пустяк». «Каждый из вас, конечно, за исключением совы, кролика и кенги, на моем месте сделал бы то же самое. Ах да, и кроме пуха!» «К пятачку и крошки ру мои замечания, естественно, не относятся, оба они слишком малы. Словом, любой из присутствующих мог бы так поступить. Чисто случайно героем оказался я. Думаю, нет нужды упоминать о том, что я поступил так не ради того, что Кристофер Робин сейчас ищет». Тут и я, и я поднес карту переднюю ногу и страшным шепотом произнес «Посмотри под столбом» и продолжил «Нет, я совершил то, что совершил исключительно из чувства долга, то есть поступил так, как обязан, мне кажется, поступать любой из нас без всяких исключений. Однако, как оказалось, я жестоко ошибся. Чествовать собирались не меня, и подарок был предназначен не мне». Вот он, нашел, нашел, радостно крикнул Кристофер Робин. Передайте, пожалуйста, Винни пуху, это для пуха. Для пуха, сказал я. Конечно, для самого лучшего мишки на свете. Я сдержал свои чувства, несмотря на постигшее меня разочарование. Не совсем точное слово, конечно, я чувствовал себя скорее оскорбленным, чем разочарованным, но неважно. Я достаточно быстро сумел сделать хорошую мину при плохой игре. Мысль о том, что ничего нового для меня, во всяком случае, не произошло, помогла мне в очередной раз примириться с обстоятельствами. Ослик тяжело вздохнул. — Я так и знал, — сказал я, — и жаловаться на самом деле не на что. Ведь у меня есть друзья. Кто-то из них разговаривал со мной всего лишь вчера, а пару недель назад об меня споткнулся кролик и сказал «Тьфу ты!» — Это светское, если можно так выразить, сообщение. Не соскучишься. — Я понимаю, как тебе было обидно, — сказала кто Ктоя, пряча улыбку. — Но и я. Может быть, стоило все-таки выяснить заранее, в честь кого затевается пир горой. — Зачем? — с достоинством попросил ослик. Если б они умели думать, виновником этого торжества, несомненно, стал бы я, и никто другой, или ты считаешь иначе? Нет, конечно, сказал их той. Что касается меня, то я с удовольствием устроил бы праздник именно для тебя. Возможно, когда-нибудь я так и сделаю. Все так, говорят, уныло, сказал я. Но. То дождь случается, то дела, то насморк, то еще что-нибудь, и в результате. Я стою один-оденешеньк, без всяких праздников. — Это намек? — спросила ктоя, припомнив слова ослика о двух целях, которые он обычно преследовал своими жалобами и тоже приуныв. — В некотором роде, — ответил я и посмотрел со значением в сторону заросли чертополоха. — Ну что ж, я уйду, — печально сказала Актой. — Но... Кое-что в твоем сегодняшнем рассказе осталось для меня непонятным. Как и следовало ожидать. Я ведь его не закончил. Ты принялась давать советы. Нужно было, мол, что там выяснить. Извини, пожалуйста. Как будто я рассказывал все это для того, чтобы услышать совет. А для чего? Робко спросила кто Актори. Тебя интересовало в начале нашей беседы. Всегда ли я бываю доволен собой? Я, как мне кажется, начал отвечать на твой вопрос. — Да, да. Если ты не заметила, я довольно прозрачно намекнул на то, что в мою честь просто должны были устроить пир горой. Но почему-то не устроили. — Не то, чтобы я жаждал восхвалений и подарков. Возможно, я их и не заслуживаю. Это с какой стороны посмотреть? На самом деле я не ждал даже и приглашения на какие-то праздники, и был немало удивлен тем, что оно вообще поступило. Как-то обо мне умудрились вспомнить. Лучше, разумеется, было бы, чтобы обо мне, как всегда, не подумали, а оставили меня в покое, раз уж побеспокоили. «Что это такое говорит?» — и я шепнул Пуху пятачок. «Не знаю», — грустно ответил Пух. «Я думал, это твой пир горой». Я тоже так думал, но теперь уже не думаю. Уж лучше бы он был твой, чем и я, я, — сказал Пятачок. Ну да, — сказал Пух. Они ведь могли бы сказать хотя бы одно доброе слово. С горечью заключил я. И не портить мне настроение. Вот, собственно говоря, и все. Если ты опять чего-то не поняла, то я не виноват. Он повернулся и неторопливо зажигал к чертополоху. а кто я остался сидеть на камне, размышляя над услышным? Любой из присутствующих мог бы так поступить, чисто случайным героем оказался я. О, это потрясающее застольная речь я! В ней самым удивительным образом смешивается величайшая скромность, практически самоуничижение, про только что... может быть, присущий человеку со столь же великим самомнением, не позволяющим видеть чьи бы то ни было заслуги помимо своих собственных. Любой из присутствующих мог бы так поступить, кроме всех. И чисто случайно героем оказался он. Блажен, кто соблюдает меру, кого никогда не бросает из одной крайности в другую. Хорошо должно быть такому человеку жить, точно зная себе цену. не мучаясь по поводу своих воображаемых недостатков и не возносясь по причине вымышленных достоинств. Идет он себе спокойно, своим срединным путем, никому не завидует, не замахивается на недоступные высоты, не срывается в бездонные пропасть Хорошо. Мы все глядим в Наполеоны с одной стороны, с другой «узри, Господь, я жалок малый слаб». Где-то посредине находится труднодостижимая точка равновесия, к которой и стремится на самом деле душа. Отчего и кризисы происходят. Ты кажешься себе настоящей, отнюдь немнимой величиной, но вот окружающие почему-то не ценят тебя по достоинству. Неоднократно убедившись в этом, ты, естественно, начинаешь сомневаться в собственном о себе мнении, и уменьшаешься в результате до ниже пола, как говорила Карловская Алиса. Но тогда тебя принимаются теребить, призывать к великим целям. Ты умный, уверяют они наперебой, талантливый и сильный, вставай. И все начинается сначала. Говорят, поднимаясь и падает, ты растешь. Да, наверное, есть только не принимать подобные колебания душевного маятника слишком всерьез. как и самого себя заодно. Ведь если вдуматься, этим тяжким раздвоением страдаешь на самом деле не ты, а живущий в тебе ослик я Это он сегодня ноет, подобно султану из волшебной лампы Аладдина, почему нас с него схваляют, а завтра ни с того ни с сего проникается непогрешимой уверенностью в себе. — Эти стихи гораздо лучше моих, — с восторгом сказал Винни-Пух, и он действительно был в этом уверен. — Что ж, — скромно объяснил я, — так и было задумано. И он же ворчит, глядя на подарки, предназначенные не ему. — Подумаешь, карандаши, или как их там, писалки, большое дело, кому не нужны, чепуха. — Вполне разумный подход. — Утешает. — Кому они действительно нужны? Лучная награда способна вдохновить на новые подвиги, но помочь их совершить – это вряд ли, особенно если она вручена не тебе. Когда-нибудь это выяснится окончательно, герой ты ли самый обыкновенный человек. Однако, если ты уж сейчас, хотя бы иногда все же ощущаешь, несмотря ни на что в себе нечто героическое, будь готов заодно и к разочарованиям. Ведь кто взлетает, тот и падает. Но и падает на самом деле только тот, кто взлетает.